Глава 5. Нежно проходя щеткой перышком по безделушкам, стоявшим на витрине, Тесс тихонько посвистывала. Последние покупки, сделанные во время поездки в Париж одним днем, доставили ей истинное удовольствие. Особенно фарфоровая наседка, крохотные таблетницы в форме яиц и медные колокольчики. Эта серия будет замечательно продаваться на Пасху, ведь Тесс всегда сочетала новые приобретения с календарем. Для остального она оставалась верной двум оптовикам, которых посещала несколько раз в год, всегда отыскивая у них какие-нибудь исключительные идеи для подарков, что обеспечивало ее магазинчику такой успех. Раздался дверной перезвон колокольчиков, и она обернулась с улыбкой на губах, чтобы поприветствовать клиентов. «Анжелика! Ах, как же мне приятно, что ты ко мне заглянула! Я думала, что тебе сейчас не до меня с твоими экзаменами!» «Я уже сдала промежуточные экзамены». Смутившись, Тесс постаралась сдержать улыбку. Ей очень нравилась Анжелика, но она смутно ощущала перед ней чувство вины. Меньше чем за неделю до этого она дважды поужинала с Бенуа и получила от этого удовольствие, о чем она, безусловно, не могла рассказать девушке. От Матье по-прежнему не было новостей. Она ему тоже не звонила и даже не знала, лучше ему стало или еще хуже. То, что она могла от души смеяться в компании другого мужчины, вдруг показалось ей непростительным, а между тем она об этом нисколько не жалела. «Ты прекрасно выглядишь», — любезно произнесла Анжелика. «Видимо, торговля идет хорошо?» «Да, пожалуй, все не так уж плохо. Новенькие висички на витрине — просто прелесть. Я привезла их из Парижа, ездила туда в понедельник». Она не могла вести себя естественно и боялась, что от Анжелики это не укроется. «Как дела у отца?» — заставила она себя спросить. Когда мы с ним виделись в последний раз, он был не очень любезен со мной. «Сейчас я как раз собираюсь к нему заехать. Пойдешь со мной?» «Не думаю, что стоит это делать. Почему? Вы поссорились?» «Можно и так сказать. Он держался отстранённый и даже предложил мне поставить на нем крест и чувствовать себя свободной. «Ты шутишь? Он тебя обожает!» С тех пор, как он уединился в своей берлоге, наверное, он понял, что я ему не слишком-то нужна. Анжелика внимательно взглянула на нее, прежде чем заметить. «И ты вот так просто мне об этом сообщаешь?» «А как я должна была тебе сообщить?» «Не так давно ты считала его несравненным, говорила, что это человек, которого не встретишь каждый день на улице, что он... О, все это было раньше». Сегодня никто уже не знает, каков он, даже он сам. Пока он просил меня подождать, дать ему пережить кризис, я еще могла надеяться, что все вернется в обычное русло. На прошлой неделе он пригласил меня пообедать в кафе, и тогда мне показалось, что это уже был огромный шаг вперед. Но надежда оказалась ложной. Произошло то, что произошло, он фактически дал мне отставку. «Матья обязательно поправится в один прекрасный день, но я не уверена, что этот день он захочет провести в моем присутствии». «О, Тес! Анжелика, казалось, была ошеломлена тем, что только что услышала. «Если все его оставят, как же он сможет поправиться?» пробормотала она. «Мама его бросила, братья тоже. Вот теперь и ты, в свою очередь. Даже психиатр, кажется, от него отказался. Что ж, значит, осталось только я, чтобы его поддерживать». Она немного прошлась по лавке, протянула руку к одной из витрин, но оборвала свой жест. Когда она снова подняла глаза на тес, выражение глубокого огорчения на ее лице сменилось внезапным гневом. «Вам всем не хватает терпения, всем! Он в депрессии всего лишь два месяца, а для вас это уже слишком долгий срок!» «Да, всем нужно, чтобы ты был на высоте, иначе тебя безжалостно осудят и выбросят, как тряпку! Но я люблю своего отца!» и буду защищать его до конца. Не нервничай так, Анжелика. Я никогда не говорила ничего подобного. Именно это ты только что сказала. Да и все в твоем облике говорит о том, что ты чувствуешь облегчение. Как я только вошла сюда, я увидела тебя веселой и похорошевшей. Теперь-то я понимаю, почему. Резко отвернувшись, Анжелика бросилась вон из магазина, оставив Тес в недоумении. Когда это она была веселой? Разве она чувствовала облегчение? Однако доля правды в словах Анжелики была. Не имело смысла это отрицать. Во время последних одиноких ночей Тес много думала о своем будущем. Матье был болен, а не просто уехал куда-то. Невозможно было понять, когда, наконец, он вернется. Его депрессия может длиться бесконечно. У нее появилось ощущение, что она больше ему не доверяет. Он перестал снимать городскую квартиру. А ведь ей не сказал, не для того ли, чтобы навсегда похоронить себя в Сент-Адрессе и никуда оттуда не выползать. Когда она обо всем этом думала, ее охватывал страх. А теплая, полная оптимизма компания Бенуа ее успокаивала. До такой степени, что она бесконечно задавала себе один и тот же вопрос, из-за чего же она его тогда бросила. В то время ей вовсе не хотелось строить с ним совместную жизнь. Ну а теперь? Матье, Бинва. Разве еще недавно могло ей прийти в голову их сравнивать? И потом в одном Анжелика была права. Любить кого-то только за то, что он в данный момент находится в прекрасной форме, действительно очень эгоистично и достойно презрения. Безумно влюбленная в Матье, она поверила в то, что будет связано с ним на всю долгую дальнейшую жизнь, и вот уже готова повернуться к нему спиной. Значит, такова. истинная глубина ее чувства. Теряясь в невеселых мыслях, Тес машинально продолжила смахивать пыль с расставленных на витрине предметов, пока не задела ручкой щетки фарфоровую наседку, которая, качнувшись, полетела с полки вниз, разбившись в дребезги. Она посмотрела на осколки и горько расплакалась, как раз в то время, когда в лавку зашла парочка покупателей. Когда Анжелика подошла к дому Матье, Она все еще не пришла в себя после разговора с Тесс. Она была разочарована и понимала, что отныне та уже не была ее самой верной союзницей в борьбе с депрессией отца, и теперь ей предстояло бороться в одиночку. Войдя на кухню, она с изумлением обнаружила новый американский холодильник и индукционную плиту. Не веря своим глазам, она прошла в гостиную, где увидела клетчатые кресла, журнальный столик, ковер и новомодные консольные бронзовые лампы. При виде последних у нее поневоле вырвался радостный возглас. «Папа, ты здесь? Ты, наконец, решил обставить свой дом? Это просто великолепно, обожаю тебя!» Она услышала, как отец спускался по лестнице и пошла навстречу, чтобы обнять его. «Нет, правда, здесь так все изменилось. Как ты все это устроил?» Покопался в интернете и заказал. «Замечательный выбор. Ты доволен?» «Кажется, да». «Хорошая обстановка всегда поднимает настроение», — подтвердила Анжелика. «Помнишь тот день, когда мы устанавливали мебель в моей студии? Я до сих пор ей радуюсь, когда вечером прихожу к себе. На душе сразу становится тепло». «Помню ли я тот день?» «Да ты чуть помер у меня, не пустила своими покупками», — сказал Матье, смеясь. «Да и спина у меня неделю не разгибалась. Мог ли я подумать, что все это мне еще предстояло и здесь?» Его притворно раскованный тон немного встревожил Анжелику. «У тебя проблемы с деньгами? Плохо с финансами?» «Скорее, да. Думаю, я получил то, что заслужил». Она чуть было не спросила, почему он выбрал именно этот момент для таких серьезных трат, но была так рада видеть его, наконец, хоть на что-то реагирующим, что предпочла воздержаться. Когда эта нудная история с выгоранием закончится, он снова начнет хорошо зарабатывать, и все наладится. «Кстати, папа, как ты себя чувствуешь?» «Все еще ощущаю усталость, но немного меньше». Он прервался, чтобы поразмыслить, наконец подыскал нужное слово и заключил. «Чувствую себя уже не таким раздавленным». «Да, чуть меньше раздавленным, чем раньше». «Может, ты замахнешься и на перестройку дома?» — продолжила дочь, полная надежд. «Думаю, это не произойдет вот так сразу по мановению волшебной палочки. Мне не удастся однажды проснуться, а здесь все уже перестроено». «Все-таки ты что-то предпринял, значит, уж не ко всему ты испытываешь отвращение». Она очень хотела в это поверить и не оставляла ему времени на возражение. «А еще я вижу, что ты взял свой компьютер и подключился к интернету, и не смей после этого утверждать, что дела не пошли лучше». Видя, как отец улыбнулся, расслабленно и непритворно на этот раз, она решила воспользоваться его хорошим настроением и попросила принести охапку поленьев. Я хочу проверить на прочность одно из твоих кресел. Мы сядем в гостиной возле камина и попьем горячего чая, если он у тебя есть». «Да, детка, он как раз есть. И мы воспользуемся чаепитием, чтобы немного поговорить о твоей учебе». На этот раз все сомнения улетучились. Отцу, несомненно, стало лучше, если он заинтересовался жизнью дочери. Она отправилась на кухню, где отыскала старый походный чайник. Порывшись в шкафах, она обнаружила там изрядный запас провизии, что еще больше укрепило ее во мнении, что дела принимают хороший оборот, даже если отец и не хотел этого до конца признавать. Анжелика взяла пачку печенья, пакетики чая, поставила две чашки на поднос, в котором узнала давний подарок Тес. Стоило ли ему рассказать об их ссоре? Может, она узнала бы и что-то больше? Но зачем ей лезть в их дела? От нее мало что зависит, и потом она сюда пришла совсем не ради этого. Анжелика бросила взгляд в окно, и её внимание привлек бежавший вниз по улице человек. Она присмотрелась получше, сложив ладони козырьком. Автомобиль Матье, припаркованный перед домом, показался ей странно осевшим. Она открыла дверь и сделала несколько шагов к выходу. «Папа, ну-ка иди сюда!» — закричала она. Он пошел, держа в руке суфле и озабоченный ее тревожным тоном. Вместе они приблизились к решетчатому забору и вышли из сада. «Нет, ну ты только посмотри!» Матья обошел машину, присел. Все шины были спущены, явно пробитые гвоздем. Он наклонился, осмотрел все четыре, чтобы убедиться окончательно. В некоторых местах резина была изорвана в клочья. «Все произошло пару минут назад», — пробормотал Анжелика. Я заметила поблизости бегущего со всех ног человека, но я не уверена, что это сделал именно тот человек, может, и кто-то другой. Когда ты в последний раз садился за руль? — Сегодня утром. — Ладно, оставь. Думаю, я пока способен приобрести новый комплект шин для машины. И потом ее еще нужно поднять. Она же не покатит своим ходом до автосервиса. Достав телефон из кармана, Матье сделал несколько снимков. Хочу позвонить Фабрису, чтобы он проконсультировал меня «Как лучше воспользоваться страховкой?» «Кому может прийти охота заниматься подобными вещами?» — возмутилась Анжелика. «Есть у меня одна мыслишка, но я не смогу ничего доказать». Он не закончил и пожал плечами. Его хорошее настроение улетучилось, он вновь обрел усталый, озабоченный вид. Анжелика наблюдала за ним, пока он с ней разговаривал. Какая такая мыслишка у него могла быть насчет злоумышленника? Или он успел приобрести себе врагов? Оставив его что-то бормотать и крутиться вокруг машины, она вернулась в дом. Чайник шипел, пуская струи пара, но пить чай ей почему-то расхотелось. Из гостиной долетало потрескивание поленьев, и она пошла проверить, в порядке ли Брандмауэр. Примечание. Глухая стена, защищающая камин от пожара. Конец примечания. Как же новая мебель преобразила атмосферу комнаты? Осталось сделать небольшое усилие, и дом приобретет сердечный и гостеприимный вид. Жаль, что Тесс не рядом и не видит этих изменений. У нее наверняка родилась бы надежда, что с депрессией Матье скоро будет покончено. Неужели они действительно собираются расстаться, и между ними все кончено? «Все в порядке, автомеханик уже едет к нам с эвакуатором», — возгласил отец, входя в гостиную. Он указал ей на одно из кресел, а сам плюхнулся в другое. «Так где же обещанный чай?» «А не выпить ли нам чего-нибудь покрепче?» — предложила она, улыбаясь. «Чтобы ты поскорее пришел в себя». «Да я не выходил из себя. Просто очень разозлился. Ведь это уже второй случай в этом роде, разве нет? Мама мне рассказала историю про вываленный в сад мусор». «Да, она попала в самый пик этого безобразия. Лучше бы она все же меня предупредила о приезде». «Кто же, интересно, так хочет тебе досадить, папа?» «Я подозреваю только кузена Сезара, двух жалких придурков, с которыми уже однажды схлестнулся. Братец и сестрица, Альбер и Люси де Льво. Они убеждены, что дом должен был отойти им». «Но ты же его купил». «Да, но на условиях пожизненной ренты». «И что из того?» «Да ничего, но они взбесились, особенно он. Как, кстати, выглядел тот парень, которого ты видела бегущим?» Я едва его разглядела. Впрочем, возможно, это был просто прохожий, который торопился по своим делам. Да. На всякий случай ты должен быть очень осторожен. Повернув голову, Матье некоторое время смотрел на дочь, а потом вдруг разразился таким веселым смехом сообщника, которого она не слышала уже давно. «Милая ты моя, ты само воплощение дочерней любви, но ты вовсе не обязана взваливать на себя своего папашу». Он встал, подошел. опустился перед ней на колени и взял ее руки в свои. «Ты слишком беспокоишься о своем старом отце, тратишь слишком много времени на меня, и ты слишком часто ходишь в книжный магазин, пытаясь справиться с делом, которым я пренебрегаю. Ты принимаешь во всем этом слишком уж активное участие, вот что. Я вовсе не намерен тонуть, Анж. Напротив, мне кажется, я, наконец, ухватился за поплавок. А тебе лучше заняться учебой, экзаменами, твоими приятелями». «Папа, обещай, что так и будет, с сегодняшнего дня». «Ладно», — вздохнула она. «Но я хочу кое-что узнать. Ты собираешься бросить Тесс? Все последние месяцы я только портил ей жизнь, и теперь не хочу, чтобы то же случилось с тобой». «Разговоры такого рода не для тех, кто любит. Если ты предложил Тесс вернуть ее свободу, она могла подумать, что ты попросту хочешь избавиться от нее». «Это она так сказала?» Не совсем так, но тогда не умалчивай и об остальном. Тес очень добрая, верная женщина. Она не считает себя вправе бросить меня в такой момент. Или не имеет желания. Будем говорить откровенно, Анж. Я больше ничего не в состоянии ей дать. В 37 лет она наверняка надеется на что-то большее, чем угасать в одиночестве в своем уголке. Она в меня верила, а я ее разочаровал. Она утратила со мной всю жизнерадостность. Скоро начнет окончательно увидать, где же здесь справедливость. А я уже столько наделал плохого, что вечно буду чувствовать свою вину перед ней. Вину за столько вещей. За что, например, ты ничего не сделал? Вот именно. Для того, кто привык делать максимум того, на что он способен, странно, что он взял да и забросил все к чертовой матери. Я вовлекаю других людей в свое падение. Чувствую себя никудышным, полным ничтожеством. В подобном состоянии духа невозможно сделать женщину счастливой. Ну а если она найдет другого мужчину тебе на замену, разве ты не будешь страдать?» Он напрягся, отвел взгляд от дочери и, наконец, поднялся на ноги. Было очевидно, что она затронула болевую точку. Она поневоле задала себе вопрос, был ли отец еще способен на ревность и могло ли это послужить... достаточно мощным рычагом. «Мне бы хотелось, чтобы мы перестали говорить о тес проговорил Матье. «Я не считаю, что должен обсуждать свою интимную жизнь с дочерью». «Почему? Я уже взрослая, папа. По-моему, самое время мне задать тебе несколько вопросов, которые я прежде просто не решалась сформулировать». Удивленный, он повернулся к ней, но продолжал стоять. «Слушаю тебя», — подбодрил он ее. «Кто был тогда инициатором развода? Мама или ты?» «О, это дела далекого прошлого, дорогая. Послушай, я не знаю, что тебе там наговорила мама. Мне нужна твоя версия, только и всего». «Хорошо. Она считала, что я постоянно отсутствую в семье. Нет, я не ездил по командировкам, у меня не было любовницы. Книжный магазин поглощал всего меня целиком. Я хотел преуспеть любой ценой». Партия, затеянная мной, была очень рискованной, поскольку я действительно задумал нечто грандиозное. Она, наверное, часто чувствовала себя одинокой. К тому же она терпеть не могла гавр и всегда мечтала вернуться в Париж, что для меня было абсолютно неприемлемым. Вечерами я возвращался всегда очень поздно, и мы либо начинали ссориться, либо она делала вид, что спит, а я этим пользовался, чтобы без помех засесть за книги. И все это доводило ее до безумия. Иногда она вырывала у меня из рук книгу, бросала ее в другой конец комнаты, вопя, что все, с нее хватит. Мы перестали составлять с ней одно целое. Любовь иссякла. Тогда она начала активнее посещать друзей по вечерам, а я, в свою очередь, чаще проводить время с Сезаром за пивом. Она ненавидела Сезара и не понимала, что у меня могло быть общего с таким опустившимся человеком. В конце концов, она заявила мне, что уезжает. Однако, когда она дала знать, что забирает с собой тебя, я еще попытался ее остановить. Но это ни к чему не привело. Расставание с ней для меня не означало, что мир рухнет. Я давно поставил крест на нашей любви. Но вот знать, что ты будешь расти где-то вдали от меня, вот это было настоящим ударом. Но нечего было и мечтать, что тебя могли оставить со мной. Ни один здравомыслящий судья не доверил бы воспитания восьмилетнего ребенка отцу, настолько поглощенному своей работой. Он замолчал, ожидая реакции Анжелики. Но поскольку она продолжала молчать, Матье добавил. «Я ответил на твой вопрос». «Да, мама говорила примерно то же самое. Правда, другими словами. И еще она иногда пыталась заставить меня поверить, что ты был не слишком хорошим отцом, но я прекрасно понимала, что это не так, когда проводила с тобой воскресенье. «Хотя мне очень хотелось, чтобы ты иногда брал меня к себе и на время отпуска». «Да я же никогда не брал отпусков». «Именно. Вот почему ты теперь здесь». «Но согласись», — ответил он, словно не услышав последней фразы дочери. «Мы с тобой часто катались на лодке, если погода позволяла, бродили по висячим садам или парку, а если шёл дождь, укрывались в музей естественной истории. Мы излазали с тобой весь порт, Сколько раз обедали на взморье. Взбирались по бесчисленным лестницам. А вот и нет. Мы всегда ехали на фуникулёре, чтобы подняться. На обратном пути, да, мы спускались пешком. По твоей милости, я полюбила Гавр. Мне никогда не хотелось отсюда возвращаться. И мысленно я дала себе клятву, что обязательно приеду, чтобы поступить здесь в инженерную школу. О, так это все было из-за учебы, а не ради меня. И снова у него вырвался тот знакомый смешок, который она уже слышала чуть раньше. Стал ли отец, наконец, самим собой прежним? Еще не осмеливаясь в это поверить, Анжелика попросила его подбросить полено в огонь, пока она приготовит поднос с аперитивом, так как время чая давно миновало. Утро с трудом пробивалось сквозь сумерки, и сероватый свет просачивался сквозь неплотно сдвинутые шторы. Тесс, проснувшись пятью минутами раньше, с трудом узнавала убранство комнаты, в которой находилась. Наконец она вспомнила, где провела ночь. И перед ее глазами всплыло воспоминание о вчерашнем вечере, и её сердце забилось сильнее. Она медленно повернула голову к Бенуа. К счастью, тот все еще спал. С тысячью предосторожностей она отодвинула одеяло, опустила ноги на паркет Затем встала и бесшумно прошла сквозь спальню. Одежда ее была беспорядочно разбросана, и Тесс поспешно ее собрала. Перед тем, как уйти, она еще раз посмотрела на продолжавшего спать Бинуа. Одевшись на лестничной площадке, она тихонько спустилась вниз. Приехала Тэс на своей машине и теперь могла беспрепятственно уехать к себе, чтобы помыться и переодеться. Бинуа жил в элегантном особнячке в окте в пяти минутах езды от Гавра. Соблазненный этим домиком, который изначально представлял собой едва ли не сарай, он отремонтировал его так, что тот стал настоящим особняком в современном стиле из стекла, стали и вощенного бетона. Примечание. Популярный во Франции декоративный материал. Конец примечания. Накануне он был очень горд, что убедил Тес его посетить, так как во времена их прежней короткой связи он еще не владел этим домом. Желая доставить ему удовольствие, она не скупилась на комплименты, хотя на самом деле ей куда больше был по вкусу дом Матье в Сент-Адрессе, несмотря на его ветхость. После того, как они вдвоем обошли владения, они поужинали в огромной гостиной, занимавшей весь нижний этаж. Бенуа лично открыл для нее пару дюжин устриц, и объявил, что приготовил ей оригинальный десерт. Молочный пудинг с корицей, называемый «таргюль» — нормандское национальное блюдо, от которого Тес пришла в восторг. Примечание. Рисовый пудинг. Фирменное блюдо Нормандии. Конец примечания. Он также вспомнил, что ей всегда нравилось белое эльзасское вино, поданное охлажденным. Вечер располагал к интимности и доверительности. Они долго разговаривали, а потом совершенно естественно перешли к флирту. Тэс казалась очень несчастной, одинокой. Последний разговор с матьей оставил у нее тягостное воспоминание. Бинуа решил, что может утешить ее только заключив свои объятия. Она ни о чем не жалела: не о том, что позволила себе пойти на поводу у этого полного нежности соблазнительного мужчины, которого хорошо знала, не о том, что испытала от этого удовольствие. Чуть позже, а не когда все началось, она осознала, что вовсе не собиралась заниматься с ним любовью, но было уже слишком поздно. Ведь она была далеко не девчонка и прекрасно понимала, к чему может привести ее поведение. Обнявшись, они вместе поднялись в спальню Бинуа. Там она постаралась изгнать из головы все свои сомнения, а также чувство вины по отношению к Матье, и это позволило ей окончательно расслабиться. Но утром все предстало совсем в другом свете. Бенуа оставался таким же, каким он был в ее памяти, приятным и заботливым любовником из тех, кто умеет выслушать тебя, и не только в силу профессиональных обязанностей, и шутившим по любому поводу. К несчастью, она по-прежнему не была в него влюблена. Нужны были именно благоприятные обстоятельства, эльзасское белое вино и недели одиночества, чтобы она ему отдалась. Придя домой, Тэс приняла душ, переоделась и накрасилась, но не стала чувствовать себя лучше. Вернувшаяся и к тому же с силой, сомнения по-прежнему стали ее мучить. Могла ли она теперь считать, что ее роман с Матьена всегда закончился? «Чувствуй себя абсолютно свободной, делай, что пожелаешь, если захочешь, поставь на мне крест, если тебя окончательно достала вся эта ситуация». О чем он думал, когда говорил ей это? Он еще тогда добавил, что она стала для него дополнительным источником вины. Сказал, что не мог позволить ей с ним и дальше сюсюкаться. «Словно ты ждешь моего выхода из тюрьмы». На эти слова она особенно обиделась. После них она бросила салфетку на стол и опрокинула кресло, резко поднявшись, чтобы уйти. А ведь мало кому удавалось довести ее до такого состояния. Но как объяснить Матье, что она его так сильно любила, что могла бы ждать его еще очень долго, ждать столько, сколько понадобится? На что есть свобода, которую он ей предложил? Свобода провести вечер наподобие того, что был вчера? Вот уж точно этого она хотела меньше всего на свете. Она мечтала о большой и разделенной любви, о детях, обо всем, что было возможно только с Матье. Только Матье она охотно отдала бы свою свободу, пожертвовала всем, посвятила ему свое будущее. Никакие приключения ее больше не прельщали, занятия любовью для удовольствия тоже. Тем не менее, она это сделала. Призналась бы она в этом Матье, если бы они снова встретились. Тесс схватила телефон, но, глядя на экран, осталась в нерешительности. Желание позвонить Матье переполняло ее, только чтобы услышать его голос, сказать, что она не должна была так обижаться в тот день, что это недоразумение между ними не может длиться так долго, что… что-что. Снова проводить ночи в одиночестве, тосковать, ждать, опять ждать, даже не осмеливаясь зайти к нему, жить надеждой, а потом познать полное разочарование. Утро окончательно вступило в свои права. Ей обязательно нужно было идти открывать магазин. Она решила пока отложить решение, поговорить ей с Матье или нет. Никто не мог принять всерьез обвинения, ни на чем не основанное. Полицейские просто выпроводили Матье, ограничившись его жалобой, написанной неизвестно на кого по поводу проколотых шин. Тем не менее, он был уверен, что столь бессмысленно жестокий поступок не был случайностью или чьей-то дурной шуткой. Альберт де Льво, по словам собственной сестры, мог пойти на что угодно. Интересно, сочтет ли он теперь себя отомщенным после переброшенных через ограду куч мусора и проткнутых шин? Матье легко было напугать. Он чувствовал не столько беспокойство, сколько страшное раздражение. Что мог он поделать с этим взбесившимся негодяем, который всегда действовал из-под тишка? Да и что он мог бы сделать, если бы, например, застукал его на месте. Уже обвиненный однажды этим трусом в нанесении ему телесных повреждений, он не мог себе позволить проучить его серьезно, как тот заслуживал, и сможет ли он предотвратить дальнейшее. Вернувшись из участка в отвратительном настроении, Матье с неудовольствием обнаружил очередной сюрприз. Перед его дверью стоял карантен. В том, что бухгалтер дошел до такого и явился к нему, Было что-то, выходящее за рамки нормального. Матье потребовал от сотрудников, чтобы его все оставили в покое, и теперь присутствие здесь карантена явно не предвещало ничего хорошего. «Прошу прощения», — со смущенной улыбкой начал карантен. «Надеюсь, у вас есть веская причина? Что, книжный магазин уже обанкротился? Пока нет, и в этом вовсе нет вашей заслуги». Откровенность ответа позабавила Матье. и он предложил бухгалтеру пройти в дом. «Хотите, я сварю вам кофе?» «Выпил бы с удовольствием». Матье приготовил две чашки кофе и отнес их в гостиную. Молодой человек последовал за ним. «Какое потрясающее зрелище!» и воскликнул Крантен, подойдя к окну, откуда открывался великолепный вид на море. «Полагаю, вы здесь не для того, чтобы любоваться пейзажем. Садитесь поскорее и дайте мне знать о дурных новостях». Наши счета в дебете, но это вы и так знаете. Да. Примечание. В убыточном состоянии, опасном положении. Конец примечания. Карантен внимательно посмотрел на него, прежде чем заметить недовольным тоном. Я вижу, вы спокойно относитесь к делу. А у меня есть выбор. Даже если я буду биться головой о стену, ничего не изменится. Переходите к главному, Карантен. Главному? Главное — ваше немедленное возвращение. Еще рано. Правда? Что ж, потом будет слишком поздно. Книжный магазин принадлежит вам, я знаю. А вы ведь так гордились достигнутым успехом. Только вы ошибаетесь. В этом деле участвовали не вы один. У вас есть штат сотрудников, которые ничего не понимают. Будь у вас, так сказать, Болезнь с медицинским диагнозом, все бы вас жалели, сочувствовали бы вам. Но в данном случае все настроены крайне скептически и все боятся. Так вот и объясните им, что будь у меня хоть малейший шанс поставить одну ногу перед другой, я бы уж как-нибудь дотащился до книжного магазина. Вы и понятия не имеете, что со мной случилось. Врагу такого не пожелаешь. Раньше я был совсем другим человеком, карантен. Мое тело. словно превратилась в гигантскую личинку. Представьте, вы просыпаетесь однажды утром и чувствуете отвращение буквально ко всему и, в первую очередь, к самому себе. Ни единого желания, ни единой искорки, батарейка полностью разряжена. Сидерическая пустота в голове, если не считать некоторых довольно нездоровых идей. И знаете, в таком состоянии продажи книг страсть всей моей жизни оставила меня Теперь мысль об этом могла у меня вызвать только горькую усмешку. За все золото мира я бы не согласился делать что-то другое, кроме как лежать, уставясь в потолок». Он замолчал, удивленный тем, что так много наговорил. Карантен почтительно его выслушал, помолчав несколько секунд, а затем заявил. «Я заметил одно. Для описания вашего состояния вы использовали прошедшее время». «Прошедшее время?» «Совершенно верно». Матия недоверчиво покачал головой. Тем не менее, признаки улучшения множились с каждым днем, это уже невозможно было отрицать. Он чувствовал себя гораздо лучше. Что это? Действительно наступало исцеление? Или его ждал близкий рецидив? «Я считаю, что вы в состоянии выслушать то, что я собираюсь вам сказать», — начал карантен. Надя делает все, что только может, но она не в силах вас заменить. Роль помощника подходит ей как нельзя лучше, но капитан из нее никудышный. Она плавает, когда речь заходит о складировании и возвратах, колеблется в определении служебных обязанностей для различных категорий работников. И поскольку у нее нет подобных вашим тесных отношений с издателями, она плохо информирует клиентов о готовящихся к публикации книгах. Знаете? «А вы совсем неплохо осведомлены для бухгалтера», — с иронией произнес Матье, даже не стараясь вникать в то, что он только что услышал. «Единственным положительным моментом в вашем отсутствии было то, что нам всем многому пришлось научиться. В данный момент я управляю нашим торговым сайтом в интернете. И представьте, уже 80 тысяч ссылок. Как это оказалось кстати, что вы специалист по цифрам? Очень смешно. Хотите еще пример?» «Один из ваших служащих заказал несколько томов Плеяды для клиента, который так за ними и не пришел». Примечание. Плеяда. С французского ля плеяд. Название поэтического объединения во Франции XVI века, которое возглавлял Пьер де Ронсар. Первоначальное название группы «Бригада». Название Плеяда впервые возникло в 1553 году. Ранее это же название использовала группа александрийских поэтов III века. Конец примечания. И поскольку они являются единственными книгами, на которые не распространяется правило их возврата издательству, они остаются у нас на руках. Невелика важность. Ну, если вы так считаете. Карантен было нахмурился от безразличия Матье, но сделал усилие, чтобы взять себя в руки. Если говорить в целом, продолжил он. «То с тех пор у нас не было ни одной выставки, ни встреч с писателями, ни дней открытых дверей для школьников. Надя то ли не решается, то ли ей не хватает воображения, только ничего интересного больше не происходит. Книжный магазин в свободном полете. Он, как и вы, лишился мотора. Представители издательств недовольны. Они хотят именно вам представлять книги и требуют непременно вас. Прибыль все снижается, И в конце концов нас задушат, потому что расходы на производство очень велики. Карантен, я прекрасно понимаю, что вы считаете себя вправе меня упрекать, но я не намерен выслушивать ваши поучения. От чего же? Конечно, по возрасту вы почти годитесь мне в отцы, я уважаю вас, к тому же вы мой работодатель, да я еще у вас и на полставки. Но если честно, я уже давно мог бы уйти и найти себе другую работу, да и с куда большей зарплатой. С моей профессией предложений больше, чем достаточно. Так что, если я говорю об этом с вами, то только потому, что кто-то же должен вам сказать, а добровольцев что-то не нашлось. Я пришел вот что вам предложить. Продайте бизнес, если не хотите им больше заниматься. Но не доводите до полного банкротства и не выбрасывайте людей на улицу. На этом все. Карантен встал, сделав извиняющийся жест. «Вы мне очень нравитесь, Матье. Я думаю, вы об этом знаете. Ну а теперь мне лучше уйти, прежде чем меня вышвырнут вон». Матье ничего не сделал, чтобы удержать карантена, дав ему возможность пройти через гостиную. Однако карантен остановился на пороге и обернулся. Я еще об одном собирался сказать, раз я все еще здесь. Поскольку Анжелика приходит в магазин каждый день, я в нее влюбился. Возможно, она пошлёт меня подальше, но я все же сделаю попытку признаться и предпочитаю, чтобы вы об этом узнали сейчас, потому что когда-то вы частенько бывали чересчур вспыльчивым. Впрочем, это бывало раньше». Он подождал ещё секунду, а затем вышел, оставив Матье окончательно ошарашенным. Бухгалтер влюбился в его дочь, а она? Карантену наверняка лет 30, то есть он на 10 лет старше Анжелики. Существенным ли было это препятствие? Матье никогда не задавался этим вопросом. Разница в возрасте Стесс во всяком случае его не остановила. Он встал с кресла и дошел до окна. Издалека море казалось спокойным. Контейнеровозы неторопливо скользили по воде, перевозя свой груз. Анжелика. Дочь была уже взрослой, он стал к ней так относиться после того, как она поселилась в квартире студии. и он смутно ожидал, что в один прекрасный день она представит ему под видом приятеля, какого-нибудь студента, на которого будет смотреть по-особенному. Раздвинув окно-дверь, он вышел на террасу и сделал несколько шагов. Несмотря на отсутствие ветра, воздух был холодный и оставлял на губах привкус соли. Анш и карантен. Нет, она никогда не обращала на него внимания. Что, интересно, мог он такого сделать, чтобы ей понравиться? А ведь это по его, Матье, вине она так часто стала ходить в магазин и беседовать с бухгалтером. Значит, его отсутствие изблизило их. Ничего удивительного, что Карантен был очарован как мальчишка, ведь она так прелестна. Прислонившись к каменным перилам и уставившись на линию горизонта, Матье попытался составить мысленную опись своих первостепенных забот. Прежде всего, это он сам, слишком уж медленно выходивший из депрессии. Затем эти проклятые де Льво, портившие ему существование и домогавшиеся неправомерной компенсации. Потом его финансовое положение, находившееся по его вине в плачевном состоянии. Великолепный книжный магазин, который он создавал годами, оказался на грани разорения. Один из его сотрудников решил соблазнить дочь, другим грозила безработица. И, наконец, Тесс, о котором он отказывался думать вот уже несколько дней, потому что глупо вернул ей свободу, в то время как совсем этого не хотел. — Ты пытаешься уничтожить себя, — проворчал он с горечью. — Если не считать придурков кузенов, во всем остальном виноват только ты. Интересно, что бы сказал по этому поводу твой психиатр? — Да, кстати, ведь и он от тебя отказался. Сам посмотри, ты всем осточертел. Будь ты в порядке, разве смог бы ты вынести возле себя такого парня? Вот только был ли он действительно в порядке до этого выгорания. Может, просто уткнувшись лицом в руль, он взбирался на машине, стараясь достичь вершины бесконечного холма. Потом, когда больше не смог, он резко затормозил и с тех пор оставался на обочине. Матье, старина, повторяю, только ты сам сможешь что-то для себя сделать. И не стоит с этим медлить. Разве в детстве не испытывал он это ощущение беспомощности и полного одиночества, не страдал от него? Все росло оттуда. Он просто загнал в подсознание свое прошлое, вместо того, чтобы его ликвидировать. И в итоге машина дала сбой. Погружение с головой в работу — это лишь попытка убежать от себя, которая ничего не решала. Цепляясь за свою единственную страсть — книги, он только создал себе шоры. И напрасно. Бомба замедленного действия сработала, ударив его прямиком в лицо. Посмотрев на часы, он решил, что пришло время навестить мать и задать ей несколько вопросов, на которые он раньше не мог отважиться. Мишлин уронила журнал на колени. Фотографии и имена всех этих людей ничего ей не говорили. Она попала в другую эпоху, которая абсолютно ее не интересовала. Весь день она умирала от скуки, строя космические планы, как бы ей убежать из пансионата и вернуться домой. Вот только дома у нее больше не было. В комнатке, которая отныне составляла главную часть ее вселенной, к счастью, сохранилось несколько предметов мебели и безделушек, напоминавших о прежней жизни. На комоде были расставлены фотографии Фабриса, Жана, Сильвена, внуков и даже покойного мужа. но она редко на них смотрела. Точно так же не замечала она ни деревьев в парке, под окнами, ни первых распустившихся цветов. Большую часть времени она оставалась прикованной к экрану телевизора, особенно после того, как Анжелика нашла ей канал, по которому показывали только старые фильмы. Обстановка, актеры, одетые по моде прошлых лет. Все это вызывало у нее воспоминания о молодости, и она забывала о настоящем. Мишлин все еще была в состоянии понять, что была уже настолько слаба, что не смогла бы жить одна. Для исполнения самых простых вещей, помыться или приготовить еду, ей нужен был помощник. Но разве не могла бы она жить с кем-нибудь из сыновей? Для чего тогда нужна была ей такая большая семья? Никто не захотел взять ее к себе, позаботиться о ней. Они просто сбагрили ее туда, где живут старики. Мишлин не хотелось вступать в контакт с незнакомыми, играть с ними в карты или настольные игры. Она терпеть не могла, когда кто-то к ней подсаживался за стол и вступал в разговор. Почему к ней никто не приходил, чтобы просто ее навестить? Сильвен — изредка, Жан — практически никогда, а Фабрис в последнее время тоже приходил все реже и реже. Даже Матье. Тот жил к ней ближе всех, о нем теперь можно было только мечтать. Вверх. Неблагодарности. Она ни слову не верила в этой истории о депрессии, о которой ей уже несколько раз твердила Анжелика. Матье в депрессии? Да это же смеху подобно. К тому же мужчины редко болеют нервными заболеваниями. Куда подевалась его мужественность, приобретенная на занятиях под зюдо, которые она столько лет оплачивала? Нет, он просто решил воспользоваться этим нелепым предлогом, чтобы ее бросить, слишком озабоченный зарабатыванием денег, чтобы вспомнить, что он избавился от старой матери, поместив ее в дом престарелых. Конечно, он многого добился в профессии, но ведь и другие сыновья тоже, так что если он считал себя выше остальных, то напрасно. Фабрис мог гордиться своим портфолио в области страхования. У Жана было процветающее агентство по недвижимости в Лондоне, а Сильвен занимал видное место среди врачебной элиты. А Матье что делал? Продавал бумагу. Книга-торговец — далеко не лучшее ремесло в этом мире, хотя бы по сравнению с занятием братьев. Если его обожаемые книги стали приносить ему средства к существованию, тем лучше, особенно если вспомнить, сколько времени было на них ухлопано даром. «Войдите!» — крикнула она, услышав стук в дверь. Уверенная, что это горничная или служащий, составлявший меню на неделю. Она даже головы не повернула. Так что, когда в поле ее зрения возник Матье, она чуть не подскочила в кресле. «Ну и ну, а я как раз думала сейчас о тебе. Добрый день, мама. Мои дни слишком редко бывают добрыми теперь», — кислым тоном произнесла она. «Ты уже сто лет у меня не появлялся. У меня проблемы со здоровьем. И что же с тобой такое?» Он как-то странно посмотрел на нее. Прежде она никогда не видела у него такого выражения лица. Мне пришлось прекратить всю свою деятельность, чтобы поразмышлять и прийти к определенным выводам. Куда перешло? Вместо того, чтобы повторить сказанное громче, он сел напротив нее и показал на лежавшую на столе маленькую коробочку, наполовину спрятанную под начатой плиткой шоколада и телевизионной программой. Хотя бы сейчас возьми слуховой аппарат, очень тебя прошу! произнес он отчетливо. «Зачем это? Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда у меня что-то находится в ухе. Мы будем лучше понимать друг друга. Пожалуйста!» Она неохотно повиновалась и какое-то время мяла пальцами крошечные протезы, так что они испускали тоненькое шипение. «Я не буду лучше тебя слышать с ними», — проворчала она. «Нет, надень, прошу тебя. Осторожно, не торопись». Он подождал, пока она будет готова, не проявляя признаков нетерпения. «Ну, можем начать. Ты собираешься сообщить важные новости? Что-то очень серьезное?» «Нет, что ты. Я просто пришел поговорить с тобой, мама. Поговорить откровенно». «О чем поговорить?» «Ладно, начну с простого вопроса. Почему ты меня не любила?» Смутившись, она издала короткий смешок. «Послушай, но это же полная ерунда!» нет не надо это правда и ты знаешь это так же хорошо как и я не думай я не собираюсь тебя обвинять а просто спрашиваю почему мне важно это знать мать любит всех своих детей матье но не всех одинаково ты был не очень то приятным ребенком признайся постарайся вспомнить не очень приятным да ты был скрытным всегда держался особняком а каким я мог еще быть «Братья даже не смотрели в мою сторону. Ты, кстати, тоже. Если бы мне пришлось что-то вспомнить из детства, я бы хотел вспомнить какую-нибудь ласку, момент нежности между нами. Но такого не было и следа в моем детстве». «Послушай, Матье, представь, мне пришлось одной воспитывать четверых мальчишек. Но у тебя хватало времени на остальных моих братьев». «Они все были намного старше тебя». С ними мне приходилось улаживать множество более серьезных проблем, чем возня с недовольным малышом. «Я просил тебя быть откровенной, мама. Если ты не хотела четвертого сына, зачем тогда вы меня зачали?» «Надеялась, что будет девчонка!» Вдруг воскликнула она со стопроцентной искренностью. «Всю супружескую жизнь я мечтала о дочери. Ты был моей последней попыткой, последней надеждой. Твой отец, кстати, считал, что...» С нас довольны и тех троих мальчишек, что у нас уже есть. Однако на этот раз заупрямилась я, верила, что будет дочь, и была несгибаема, как сталь. Итак, ты была разочарована. Естественно. Но я хочу сказать, как только...» Она прервалась, покачала головой, поправила слуховой аппарат. «Как только разочарование прошло, — подхватил он, — ты могла бы перестать меня игнорировать». Не понимаю, к чему этот разговор. Ты ведешь речь о событиях 46-летней давности. Это уж чересчур. Я занималась тобой, насколько я помню. Без особого энтузиазма. Ты всегда, как мог, уворачивался от моих забот. Но не в четыре года. Мои первые воспоминания связаны с тем, что я всегда был один, где-нибудь в уголке. Все больше смущаясь, поджав губы, Мишлин молчала. Я не выдумываю все эти ситуации. Когда ты провожала меня в спортзал на дзюдо, ты всегда жаловалась на усталость и оставляла меня перед дверьми. Никогда ни на одном занятии ты не побывала. То же самое могу сказать и о школьных праздниках или выпускных. Всегда ты блистала там отсутствием. Не нравилось тебе, и когда я погружался в чтение, ты считала это жалким занятием. позже ты предоставила мне полную свободу поскольку тебе было безразлично то чем я занимался ты изобразил портрет весьма недостойной матери запротестовала она не слишком уверенно нет скорее портрет равнодушной матери не заинтересованный не любящий ты никогда не обращалась со мной жестоко согласен но я никогда по настоящему тебя не волновал несмотря на все мои старания тебе понравиться «Какие еще старания?» — хохотнула она. «Да я видела тебя только уткнувшим нос в какую-нибудь проклятую книгу. Ты абсолютно не принимал участия в делах семьи». «Дела семьи, как ты говоришь, сводились к восхищению и аплодисментам по поводу любых поступков и деяний моих братьев. В нашей семье все было подчинено ритму дыхания моих братьев, моему никогда. Они были значимы». Я же прозрачен, как привидение. Ты беспокоилась об их будущем, о моем никто не говорил. А сами братья были еще хуже тебя. На велосипеде я научился кататься сам без их помощи. Они никогда не играли со мной даже в мяч, никуда с собой не брали. Да ты же еще их к этому и подначивала, говоря, да оставьте вы его дома. Я смотрел, как они уходили, надеясь, что мы наконец-то что-то сделаем вместе, ты и я. но ты не хотела, чтобы я помогал тебе, когда ты пекла что-нибудь? Не хотела вместе выйти погулять или посмотреть со мной мультфильм?» «Бог ты мой, Матье! Да разве я сидела когда-нибудь без дела? На мне держался весь дом, и у меня не было никакой посторонней помощи, ни от кого. А ты вечно путался под ногами. Да, это меня раздражало, но ведь это еще не преступление». «Ты любил книги, и я тебя ими обеспечивала». «Неправда. Ты лишь давала мне немного денег, а покупал их я всегда сам. Ну и что из того? А мне хотелось взять тебя за руку и пройтись с тобой по улице». Она провела рукой по глазам, словно сдерживая слезы, после чего заявила лишенным эмоций голосом. «Не понимаю, к чему ты клонишь. Что означают все эти обвинения?» Расстановка точек над «и». «На твой манер!» «Это несправедливо. Ты выдумываешь. В детстве из любого мелкого события можно раздуть что угодно». «Правда?» Он встал, подошел к комоду и стал рассматривать выставленные фотографии. «Где здесь я?» «Тебе только и требовалось, что дать мне одну из твоих фотографий». «Я давал. Но, боюсь, ты сразу же спрятала ее на дне ящика комода». Какая неуемная гордыня! Мои братья, которые все вот здесь, они рядом с тобой только на фото, не так ли? Они к тебе не приходят, и ты не держишь за это на них зла, ничего не изменилось. Вернут ли они тебе хоть часть времени, которое ты на них потратила? А между тем только меня ты упрекаешь, когда я к тебе не прихожу, меня, а не их. Так знай, я не могу вернуть тебе того, что ты мне никогда не давала. Наполовину поднявшись из своего кресла, она воскликнула. «Это ты запер меня здесь, захотел от меня избавиться!» «Но ведь нужно было что-то делать. У себя ты больше не могла оставаться. И потом ты здесь не заперта в четырех стенах. Знаешь, с каким трудом мне удалось выбить для тебя место здесь? Я хотел, чтобы тебе жилось как можно лучше. Персонал очень любезный, великолепный парк за окном». У тебя есть большая комната, телевизор, интернет, и в любое время суток ты можешь вызвать к себе врача. Если ты чувствуешь себя усталой, тебе принесут еду на подносе прямо сюда. Тебе не нужно ни заниматься хозяйством, ни ходить за покупками. Одним словом, тебе не на что жаловаться». Бросив на него яростный взгляд, она принялась ему возражать. «Вот увидишь, мой малыш Матье, вовсе не так уж славно стареть в одиночестве». Ты все это прочувствуешь сам, когда придет время. О, какая презрительная снисходительность, которую ты всегда вкладывала в это, малыш Матье! Мы только что совершили экскурс в мое детство, мама, но не на многие вопросы я услышал ответ. У меня нет ответов. Я только хочу, чтобы ты перестал мучить меня. Эти слова были произнесены жалостливым тоном, который вовсе не ввел в заблуждение Матье. При переезде, — продолжил он, — я наткнулся на свои школьные фотографии. Ведь я был довольно милым и даже симпатичным ребенком. Вряд ли моя физиономия так тебе действовала на нервы. Ты переехал? Я поселился в Сент-Адрессе, но не уводи разговор в сторону. Ну, по крайней мере, ты не уехал куда-то в дальние края. Значит, у тебя не будет предлога, чтобы больше не навещать меня. Послушай, приближается час еды. Хочешь поужинать со мной? При условии, что наш глупый разговор будет на этом закончен. Никаких вопросов быть не должно, матье. Я мечтала о дочке. В этом корень проблемы, если это вообще составляет проблему. Скажу сразу, я не принимаю твоих упреков, что я была тебе плохой матерью. Ну-ка, помоги мне подняться. Она снова немного помяла в руках ушные протезы, один скользнул вниз, и шлепнулся на кафельный пол. Из него вывалилась крошечная батарейка и закатилась под кровать. Матье подобрал ее и услышал, как мать проворчала. «Больше я не собираюсь их надевать. У меня от них болят уши, а толку никакого». Без сомнения, она предпочитала отгородиться от всего, что он еще мог или собирался ей сказать. В то же время она уже ответила ему на все вопросы, признав свое разочарование в том, что родилась не дочь, и обвинив его в том, что он придумал свое крайнее одиночество в детстве и в том, что он был не очень-то приятным ребенком. Ни слова протеста по поводу ее безумной любви к нему, никакого оправдания, никаких угрызений совести. «Ну так что, ты останешься на ужин?» — с нетерпением спросила мать. Он мог бы отказаться из мести или согласиться, потому что, несмотря ни на что, испытывал к ней сострадание, видя, как она, вытянув руки, старается самостоятельно подняться из кресла. Мог он изобрести и какой-нибудь вежливый предлог, но он не хотел ей лгать и задерживаться тоже не хотел. В другой раз только и сказал Матье. Он помог ей встать, поправил на ней шаль. «Я провожу тебя до ресторана». Обычно здесь не говорили «столовая», учитывая высокий ранг заведения. И действительно, это почти фешенебельное место производило приятное впечатление. Была здесь даже библиотека, которую Матье пополнил сотни книг. Нет, его мать не могла быть здесь несчастной, и ее склонность не задавать себе слишком много вопросов должна была сослужить ей неплохую службу. Сев в свою машину, Матье не сразу тронулся с места. Несколько долгих минут он раздумывал над тем, зачем сюда приходил и на что надеялся. Воплотить в слова свою давнюю боль? Он вспомнил, что Бенуа ему как-то говорил, что таким образом иногда удается очистить наглухо замурованное подсознание. «Ну что ж, ветер в мои паруса», — произнес он, включая зажигание.